переписать начатое. 28 января 1955 года он был выдворен из советской оккупационной зоны Федеративную республику. Спустя два года он предстал перед судом присяжных при окружном суде Мюнхен-1. Расстрелы и повешение солдат без разбирательства в военном трибунале. Прокурор потребовал восьмилетнего заключения. Приговор гласил четыре с половиной года тюрьмы. После того, как его кассационная жалоба была отклонена, Шернер отбыл это наказание в тюрьме Ландсберг на Лехе. Ныне, семидесятилетний, он живет в Мюнхене. Таковы факты. Или то, что называют фактами. Шербаум подошел ко мне. Хочу вас предупредить. Веро кое-что задумала. И она это сделает. Спасибо, Филипп. А как вообще? Так, некоторые трудности. но, повторяю, она это сделает, раз задумала. Вам надо передохнуть. Прихворнуть на недельку, устраниться. Во всяком случае, вы теперь знаете? Я против того, чтобы она это сделала. Вид у него усталый, никаких больше ямочек. А у меня? Кто спросит обо мне и о том, какой у меня вид? Маленький ожог на нижней губе зажил, говорит мой язык. Третью угрозу? Я обнаружил в виде закладки в своем втором томе писем к Луцилию. Она пользовалась более короткими формулировками. Мы требуем, хватит сглаживать. восемьдесят 82-е письмо против страха смерти заслуживало по ее мнению, чтобы его прочли. Я больше не пекусь о тебе. Хоть бы мороз немного унялся. Хоть бы опять лег снег на весь город, покрыл его одеялом, достаточно широким для всех и всего. Хоть бы, наконец, снег, этот бесшумный сглаживатель, надел... на все угрозы по шапочке. Она явилась. Нет, оккупировала мою квартиру без всякого предупреждения. Мне нужно с вами поговорить. Непременно. Когда, позвольте узнать? Сейчас же. Не получится, к сожалению. Я не уйду, пока вы... И я прервал работу над начатым... Нет, поспешно захлопнул рукопись. Ведь если п р и я т е л ь н и ц а моего ученика нужно со мной поговорить, непременно... Мне положено превратиться в большое педагогическое ухо. В чем дело, Вероника? Большое спасибо, кстати, за ваши краткие и такие приятно недвусмысленные сообщения. Почему вы мешаете Флиппу? Разве вы не видите, что он должен это сделать непременно? Вы все только губите вашим вечным с одной стороны и с другой стороны. Это я уже однажды читал в более хлесткой формулировке. Я соглашатель, сглаживатель. Тошнит от этой реакционной возни. Она села. Хоть и терпеливо, но неуверенно, я еще раз изложил свои аргументы, которые у меня не оставалось выбора, с одной стороны. Возражали против затеи Шербаума с другой, с оговоркой признавали его правоту. Так и строился наш разговор. Когда она говорила непременно, я цеплялся за словцо с оговоркой. Она все видела ясно. Я приводил самые разные, противоречившие друг другу доводы. Не испытывал при перечислении недостатков таковых. Ведь ясно же, как день, что эту капиталистическую эксплуататорскую систему надо уничтожить. Надо учитывать разные точки зрения более или менее оправданы н е интересы р а з л и ч н ы х группы союзов. Мы живем как-никак при демократии. Ах, это ваше плюралистическое общество. Ученикам тоже следовало бы сформулировать свои частные интересы яснее. Например, в ученической газете. Это же детские игрушки. Не вы ли предложили избрать Филиппа главным редактором? Я раньше считала вас левым и даже держали речь. Но с тех пор, как вы пытаетесь сбить Флипа с толку, я знаю, что вы самый настоящий реакционер, причем из тех, кто этого даже не замечает.